Глава седьмая. Наследие. Серия Souls не изобретала ни стилистику темного фэнтези, ни сложные и требовательные игры, ни загадочное повествование, основанное на намеках и недосказанности. Souls произошла от «Кингсфилд», который бы не было без Ultima Underworld. Она в свою очередь восходит к Wizardry и Rock, которые появились благодаря настольным ролевым играм. Здесь, как нельзя кстати, подходит знаменитый парафраз высказывания химика Антуана Лавуазье. «Ничто не пропадает, не творится вновь, все превращается одно в другое». Эта идея восходит к теории досократовского философа Анаксагора о сохранении массы. На самом деле высказывание Лавуазье было куда длиннее и куда сложнее сформулировано. Перефразировка, известная нам сегодня, появилась только в XIX веке. Благодаря своему успеху, Demon's Souls, а затем и Dark Souls, стали образцами для подражания и источниками вдохновения для многих дизайнеров видеоигр, а также эталоном экшен-рпджи для многих геймеров. Влияние серии Несмотря на очевидное влияние других проектов, с точки зрения как арт-дирекшна, так и гейм-дизайна, Souls все же смогла привнести в индустрию собственные уникальные черты. Тем не менее, справедливо было бы задаться вопросом, Не является ли влияние серии всего лишь модой, которая со временем пройдет, как и любая другая? Несомненно, работы Хидотаки Миядзаки оставили след в истории игр. Но в какой степени нынешние и будущие произведения будут наследниками знаменитой серии, и надолго ли она останется на плаву? Поскольку Соус отчасти обязана своим успехом удачному стечению обстоятельств, было бы рискованно снова надеяться на такую удачу. Бесспорно и то, что серия популярна, и ее популярность поддерживается не только лишь нишевой аудиторией. Активное сообщество игроков по всему миру принесло Souls большую известность. Однако важность творения FromSoftware признают не только геймеры, но и разработчики. Во многих играх мы можем увидеть отсылки к серии. Одна из них – Destiny. В описании брони «Огненное сердце Праксис» есть слова вославь солнце». Если быть точнее, хотя в самом описании брони упоминается солнце, эта фраза все же является названием одного из улучшений брони, а не частью ее описания. Эта фраза, связанная с Солером, также является названием одного из достижений в World of Warcraft. Конечно, это не единственный пример из знаменитой MMORPG от Blizzard. Среди врагов в игре встречается серый волк Хрустозуб, держащий в пасти меч. Это прямая отсылка к Сифу из Dark Souls. Даже стиль боя этих двух персонажей идентичен. Но лучше всех, на наш взгляд, дань уважения Souls воздали в Borderlands 2, а точнее в ее дополнении Tiny Tina and the Dragons Fortress. Одно из побочных заданий носит название «Пропавшие души», и там можно найти целый ворох отсылок, настоящий подарок для всех поклонников серии. Однако стоит признать, что наличие подобных упоминаний еще не означает, что влияние Souls выходит за рамки простой моды. Следует также отметить, что безо всякой связи с творениями From Software в течение нескольких месяцев после выхода Dark Souls было выпущено еще несколько игр, действие которых происходит в средневековом фэнтезийном мире, таких как The Elder Scrolls V: Skyrim, Kingdoms of Amalur: Reckoning и Dragon's Dogma. Первые две были разработаны в Америке и не имеют никакого отношения к Souls, а последняя является детищем японской студии Capcom. Это не помешало геймерам и СМИ проводить порой необоснованные сравнения между Dark Souls и Skyrim. Хотя это ничем не подтверждено, Demon's Souls, похоже, послужило вдохновением для разработчиков Страны Восходящего Солнца, которые в своих играх тоже стали обращаться к мрачной и реалистичной западной эстетике. Тем не менее, Dragon's Dogma прежде всего наследник успешной серии Capcom, Monster Hunter, также экшен и фэнтези-стилистики, где игроки должны биться с гигантскими чудовищами. Серия Monster Hunter, которую часто сравнивают с Souls, берет начало в Японии в 2004 году. Пусть эти две серии не очень похожи по ключевым пунктам, таким как, например, атмосфера и дизайн уровней, их объединяют некоторые идеи игрового дизайна. Показатель выносливости, стемена, стратегическое управление снаряжением как ключ к победе, битвы с огромными существами и воплотившееся в них наследие западных ролевых игр. Поэтому было бы странно считать, что Dragon's Dogma просто продолжает традицию Demon's Souls. Особенно принимая во внимание то, что эти игры по сути совершенно разные, поскольку боевая система игры от Capcom в гораздо большей степени ориентирована на динамичное совместное прохождение. Однако некоторые эстетические совпадения Souls заставляют задуматься. Особенно когда речь заходит о Deep Down, находящейся в разработке фри то игре от Capcom, художественный стиль который сразу рождает ассоциации с серией FromSoftware. Несмотря на это, вряд ли можно сказать, что в этом проекте воплотилась философия игр серии. Дипдаун обещает быть более яркой, а ее действие будет происходить в процедурно-генерируемых подземельях. Достаточно ли лишь визуального сходства, чтобы говорить о влиянии игр Souls? В настоящее время подражают, прежде всего, философии серии, ее анахроничности. Из-за успеха трех игр From Software, бума независимых проектов и увлечения геймеров ретро-играми, никто уже не знал наверняка, чего действительно хотят игроки. В то время как тенденции индустрии заключались в выпуске стандартизированных проектов и помощи игроку, Demon's Souls доказала, что старомодная философия тоже может найти свое место в современных видеоигровых развлечениях, которые благодаря ей привлекут аудиторию, жаждущую сильных ощущений. Образовалась новая ниша, куда под звуки фанфар вернулись игры с высокой сложностью или созданные по принципу Die and Retry. То, как компания From Software переосмыслила Game Over, дало свои плоды. Например, в Shovel Knight от Yacht Club Games у игрока есть возможность в случае поражения героя восстановить свои предметы, вернувшись на место его смерти, точно так же, как в играх Souls. Но стоит отметить, что эта механика единственная, что связывает игру серии From Software. Несмотря на то, что действие Shovel Knight происходит в средневековом фэнтезийном мире, вдохновением для нее послужили такие игры, как Castlevania или Mega Man. В Зомбию, игре в жанре survival horror, разработанной Ubisoft, идея смерти снова претерпела изменения. В ней, умирая, игрок каждый раз перевоплощался в нового персонажа, но все равно был способен вернуть вещи предыдущего, но уже зомбифицированного аватара, при условии, что найдет и уничтожит его. Также в этой игре Ubisoft позаимствовала из Souls механику заранее заготовленных сообщений. В зомбию их можно было оставить на стенах и других поверхностях с помощью баллончика с краской. Связь с играми серии очевидна, особенно учитывая то, что в своей игре Ubisoft сделала упор на выживание. Другие игры продолжили перенимать идеи, предложенные в Souls. Например, в игре Dying Light от создателей Dead Island нашла отражение идея вторжения к другим игрокам. Можно также упомянуть Titan Souls, разработанную Acid Nerve, и изданную Devolver Digital, Hotline Miami, пиксель-арт-игру, которая помимо Shadow of the Colossus явно была вдохновлена Dark Souls. Это прослеживается в самом ее названии. Однако главное сходство между двумя играми кроется только в их сложности. Команда Acid Nerve постаралась, чтобы игра бросала геймерам вызов. Им нужно быть наблюдательными и учиться на ошибках, поскольку в основе геймплея лежит простая и эффективная концепция. У героя есть только одна стрела для убийства чудовищ, поэтому если он промахнулся мимо цели, стрелу придется вернуть. Titan Souls действительно сложна и многого требует от игрока, но на этом связь Dark Souls и ограничивается. Все остальное, дизайн игры, атмосфера и сама ее суть, отсылает к Shadow of the Colossus. Пока что лишь немногие игры по-настоящему использовали и переосмыслили механики Souls, но число таких проектов постоянно растет. Серия многогранна, и некоторые ее тонкости были настолько хорошо спрятаны, что игрокам потребовались месяцы, если не годы, чтобы их раскрыть. Вот почему только со временем мы сможем правильно оценить влияние Souls на индустрию видеоигр. Серия не только поспособствовала пересмотру понятия сложности в современных видеоиграх, но и открыла миру оригинальные концепции, вдохновившие других геймдизайнеров. В октябре 2014 года была выпущена игра, которая на сегодняшний день является самой очевидной копиркой работ From Software. Это Lords of the Fallen, разработанная немецкая студия deck 13 совместно с польской студией CI Games. Нельзя назвать ее полным плагиатом, особенно с точки зрения игровой вселенной, которая не обладает ни элегантностью, ни зловещей красотой мира Souls. Сходство боевых систем уже более очевидно идентичное управление, использование триггеров геймпада, схожие принципы использования счета, траты и восполнение выносливости, важности веса снаряжения и так далее. Желание сделать игру, похожей на Dark Souls, достойно уважения. Но отсутствие оригинальности и другие недостатки лишили ее как коммерческого успеха, так и хороших оценок критиков. Другой интересный пример – «Sold and Sanctuary». Игра независимых разработчиков, которая также является подражателем серии FromSoftware, но выделяется 2D-стилистикой, вдохновленной Castlevania. Ее авторы, Ska Studios, которые также создали The Dishwasher Vampire Smile, хотели воплотить в игре большинство механик Souls, но в 2D. Salt Sanctuary – более динамичные сражения и менее сложная система боя, подобная той, которая была реализована в Castlevania. Руки не зависят друг от друга, можно использовать два оружия одновременно. В Солтенсэнгшере как раз нельзя свободно комбинировать любое оружие. Есть основная рука, в которую можно взять именно оружие, и дополнительная рука, в которую можно взять щит или какое-то дополнительное оружие, вроде посоха или арбалета. В Dark Souls в любую руку можно взять что угодно, но при использовании оружия в левой руке сильно ограничивается набор действий. В Dark Souls 2 основным нововведением боевой системы как раз было развитие двуручного боя. У оружия в левой руке появился полноценный набор атак, а при комбинации клинков одного типа или определенных комбинаций открывается еще и третий набор атак, который используют оба оружия одновременно. Однако остальные элементы явно были заимствованы из Souls, От мрачной эстетики до высокой сложности, редких сохранений и эпичных битв с боссами. Над Солт энд Sanctuary определенно висит тень серии. Даже экран поражения в этой игре – подражание знаменитой фразе «Вы погибли», неоднократно появляющейся в творениях FromSoftware. Серия Souls не просто смогла добиться грандиозного коммерческого успеха, она оказала огромное влияние на всю игровую индустрию, поскольку доказала, что проекты, в которых воплощена давно забытая философия, могут быть куда лучше однотипных блокбастеров. На данный момент лишь немногие разработчики пытаются или рискуют, воспроизвести механики игр серии и их общий стиль в своих проектах. Но они все же есть, и их наличие лишь в очередной раз доказывает, что серия FromSoftware уникальна. Однако, следует избегать слепого копирования элементов Souls. Ведь если слишком много игр будут на нее похожи, не потеряет ли серия свою изюминку?